На самом же деле мы снова и снова пытаемся побороть естественное, подсказанное природой, ощущение. Как только мы поймем, что Господь нас любит, нас тянет думать, что мы чем-то заслужили Его любовь. Язычники этой мысли не противились. Хороший человек был любимцем богов за свои добродетели. Мы знаем, что это не так, но уловок тут множество. Хорошо. Мы его любви не заслужили. Но ведь как мы смиренны, когда так думаем? Быть может, наше смирение ему и нравится? А если не оно, не осознание или гордыни? Так, снимая пласт за пластом, все тоньше и тоньше, мы не можем избавиться от чувства, что мы, мы сами чем-то угодили Богу. Легко признать, Умом трудно чувствовать, что мы лишь зеркала и сверкаем, если сверкаем, только отраженным светом. Ну, хоть капелька своего света в нас есть, из этого лабиринта не лепит «Жаль, что мы согрешили, но не так уж жаль, что грех наш умножил нашу нужду. А о том, что мы вообще по природе своей ничто без Бога, мы ничуть не жалеем. Ведь именно та иллюзия, о которой я говорил, и мешала нам радоваться. Мы были как человек, который хочет одной ногой, одним пальцем касаться дна и потому не знает радости плавания». Расставшись с последней претензией на свободу, силу или достоинство, мы обретаем достоинство, силу и свободу. Они поистине наши, и потому что нам дал их Господь, и потому что теперь мы знаем. В другом смысле слова они нашими быть не могут. Кроме того, Господь преображает и любовь нужду к людям. Всем нам бывает нужно, кому чаще, кому реже, милосердие, любовь к невыносимым. Оно нужно нам. Но мы его не хотим. Нам хочется, чтобы нас любили за ум, красоту, обаяние, честность, таланты. Заподозрив, что к нам питают высший из всех видов любви, мы содрогаемся от обиды. Это так... Хорошо известно, что люди злобные притворяются, будто любят нас именно такой любовью. Когда мы хотим помириться с родственниками, другом, возлюбленной, и слышим «я тебя прощаю по-христиански», всякому ясно, что ссора продолжается. Конечно, отвечая, так человек лжет, но он бы и лгать не стал, если бы не знал, как обидно, чистое милосердие». Принимать милосердие очень трудно, иногда труднее, чем давать. Мы лучше это увидим на крайнем примере. Представьте, что вскоре после свадьбы вы заболели тяжелейшей болезнью, но живы, хотя не можете ни работать, ни иметь детей. Жена содержит вас, с вами трудно и неприятно. Вы становитесь все глупее, раздражительнее, требовательней Представьте еще, что терпение и жалость вашей жены неистощимы. Если вы можете принимать, ничего не давая, без досады, даже без самообвинений, прикрывающих жажду утешения, вы делаете то, чего любовь нужда в естественном виде дать не может. Конечно, и жена превосходит возможности естественной любви дара, но сейчас речь не о том, Однако все мы, того не ведая, получаем это. В каждом из нас есть что-нибудь невыносимое, и если нас все равно любят, прощают, жалеют, это дар милосердия. Те, у кого хорошие родители, жена, муж или дети, должны помнить, что иногда или всегда их любят ни за что, просто потому что в любящих действует сама любовь. Так, войдя в человеческое сердце, Господь преображает не только любовь-дар, но и любовь-нужду, не только любовь-нужду к себе, но и любовь-нужду к ближнему. Конечно, бывает иное. Господь является иногда, чтобы потребовать отказа от любви. Высокое и страшное призвание велит нам, как Аврааму, уйти от своего народа, изотчего народа. «Дома. Если мы влюбились в чужую жену, мы должны жертвовать влюбленностью. Все это очень трудно, но вполне понятно. Непонятно другое, что естественную любовь, разрешенную Богом, все равно надо преобразить».